«Часть третья. Глава третья. Меня звать Бурун. Идите след в след. Оружие не доставать, а кто дернется, успокоим сразу. Вдвигаемся. Мы вышли в квадрат к северу от второго аванпоста Братства Обелиска, где нас встретил этот угрюмый мужик в добротном комбезе, напоминающем наши. Только альфовские сумраки были все же грубее по выделке». Вооружение было стандартным. Сектанты очень любили амеровское оружие. Этот конкретный пассажир ходил с полноразмерной М-16АЗ с подствольником и новеньким четырехкратником ОСОК. М-16АЗ, американская штурмовая винтовка под вид М-16, поступил на выражение армии в 1994 году. Шлем у него был тоже какой-то особенный, с буграми в районе наушной области. Видимо, туда была встроена гарнитура, а ларингофонный микрофон был упрятан под кокетку БЗК. Но с борзотой своей проводник ошибся. Я решил показать зубы и послал ему слабый импульс боли. Он побледнел, согнулся пополам и рухнул на колени, поскуливая от боли, но не имея сил даже на лишний вздох. Дождавшись, когда боль станет непереносимой, я оборвал трансляции и встал над телом содрогающегося в рвотных конвульсиях сектанта. «А теперь ты меня выслушай». Чутье подсказывало мне, что я все делаю правильно. Твое дело — отвезти меня куда приказано, не раскрывая своего поганого рта. Встань, утрись и веди быстрее, времени не вагон. А вякнешь еще что-нибудь не по делу, сожгу твои промытые мозги вместе с той слякотью, что вместо серого вещества у твоих дружков, целящихся в меня вон с той высотки. Само собой, я блефовал, но никто проверять мои слова не захотел». Ощущение тяжкого взгляда в затылок исчезло почти сразу, как только Бурун поднялся и отчаянно замахал руками, повернувшись в сторону как раз той заросшей кустарником и редкими деревцами высотки. Минуты три спустя оттуда появились шестеро, вооруженных, как и Бурун, Амеровскими М-16АЗ. Только сектанский снайпер шел с нашей отечественной СВУ. Нас взяли в коробочку, так, чтобы мои бойцы оказались под присмотром. Теперь каждый артельщик так или иначе был на виду. Когда-то мне довелось вместе с моим тогдашним ротным капитаном Шубиным участвовать в обмене пленными. Так вышло, что бандиты назначили непременным условием обмена присутствии командиров пленных бойцов. Понятное дело, что приехали не махры из подразделения, откуда мы выдернули троих солдатиков, а мы, чтобы, так сказать, качественно осмотреть лагерь одного из самых на тот момент известных бандитских вождей – прикинулись в обмятую форму соответственно званием настоящую пожертвную ради такого случая мотострелками сделали документы и через равнинных чехов поголовно ходившись к сивами местного мчс вышли на представители бандитов через два часа тряски по горному серпантину мы уже шли вслед за угрюмыми неразговорчивыми духами в лагерь разумеется духи хитрили закладывали петли водили нас с завязанными глазами только вот не учли, что места где будет производиться обмен Плотно накрывала служба радиоразведки, а наши перемещения отслеживались со спутника. В помощь были еще два обстоятельства. Во-первых, бандитам перекрыли кислород войска федеральной группировки, наглухо блокировав выходы на равнину. А во-вторых, через посредников удалось добиться освобождения из нашей тюменьской колонии одного отморозка, которого мы и должны были передать чехам чуть позднее. Не вдаваясь в подробностях, скажу, что обмен был устроен грамотно. Нам отдают пленных солдатиков, а когда отпускают, мы даем условный сигнал. Другая группа передает духом их ненаглядного приятеля, отбывавшего срок за разбой и изнасилование. Вопреки бытующему среди обывателей мнению, в тюрьмах сейчас не гнобят насильников. Если это чеченец, то по этапу идет сопроводилово, где сказано, что чеха обижать нельзя. Иначе решивших разобраться по понятиям ждут серьезные проблемы. Дети гор особо не церемонятся, а наша русская братва редко когда может договориться о дружбе против кого-то и с огромным удовольствием прессует только своих. Чеченцы жена против держатся стаей, жестко и до конца отстаивая свои права, не боятся ни крови, ни репрессии администрации. Поэтому ЗК которого вынули с русской кичи, в тюрьме от притеснений и наездов не страдал. Просто его освободят и передадут своим, а уже через какой-нибудь месяц этот же самый дух всплывет в Москве или в Воронеже и снова начнет грабить, насильничать и убивать, чтобы вновь быть посаженным и обмененным на пару-тройку первогодков, подловленных во время наряда по гарнизонной кухне или украденных прямо с караульного поста. Лагерь был хитро укрыт в «Зеленке», В каменистой почве бандиты вырыли сеть подземных схронов, где они могли отсиживаться месяцами. Нас встретил бородатый дух с повадками наркомана со стажем и тоже, как вот этот бурун, попер в гору, мешая русские и арабские слова, давая понять, что будет резать неверных. Обстановка накалялась. Со всех сторон сбежались другие чехи, лязгая затворами автоматов и потрясая разной длины ножиками, всячески подбадривая своего приятеля. Еще чуть-чуть, и нас бы стали резать на куски. Но Шубин просто сделал шаг навстречу разоряющемуся в припадке словесного поноса бандиту и коротко пробил ему правой в брюхо. ара рухнул ничком и в воздухе запахло говном. Надо сказать, что капитан мастерский исполнял подобный трюк, уложив как-то раз десантного майора, похвалявшегося, что де не пробить капитана строевику его, белую кость. Ну вот и побежал потом за сменным бельем, пригибаясь. А духа уволокли свои. Никто не накинулся на двух русских, вставших спина к спине. Так свора, травящая медведя, в последний момент замирает, потому что загнанный в угол зверь буквально излучает готовность стоять насмерть и дорого продать свою жизнь. Десяток духов отступил, не выдержав молчаливого спокойствия двух среднего роста и не шибко героических пропорций русских. Отдали нам тогда солдатиков, а через неделю этого бородатого духа накрыла бригадная артиллерия. Поэтому я всегда чувствую момент, когда можно оскалиться, а когда лучше просто превратить все в шутку. Маршрут был проложен таким образом, чтобы обогнуть радар и его укрепрайона со стороны реки. Пройти предстояло километров 15-20, чтобы потом, держась западного берега Припяти, обойти стороной и сам город, который уже через каких-то двое суток станет в очередной раз местом сражения. Ситуация мне сильно напоминала события в одной маленькой, но сильно независимой республике, Тогда нам тоже приходилось раз за разом, без поддержки артиллерии и авиации, штурмовать в лоб хорошо укрепленные, покинутые жителями дома. Стараниями военспецов из Ордании, Саудовской Аравии, Турции и других дружественных России стран, город был превращен в крепость, состоявшую из сети сообщающихся между собой злов обороны. Мы потом диву давались, как можно изуродовать обычную пятиэтажку, чтобы получилось такое. Техника, данная нам для штурма, горела, зажатая между домами, в специально созданных завалах. Пехота ложилась десятками, даже не успев толком ответить хорошо замаскированному противнику, укрытому за стенами, проложенными мешками с песком. Артиллерия часто била по своим, запутанная радиоигрой, ведущейся боевиками. Царящей неразберихи это было неудивительно. Городской бой – хаос, полный всяких пакостных неожиданностей». Нечего говорить, что и здесь, идущих на штурм сечаевых, вояк и решившихся на эту авантюру по разным причинам старателей, ожидал похожий сценарий, только с поправкой на местный колорит. Шли мы по неожиданно хорошо сохранившейся асфальтированной дороге, ведущей, судя по карте, к одному из покинутых поселков, где по прибытии отметились у командира местного гарнизона. Остановились на ночь. Поскольку наш проводник наотрез отказался выходить до рассвета, мотивируя такое поведение инструкциями руководства. Разместили нас почти с комфортом в доме возле штаба гарнизона. Оружие, как обычно, осталось при нас, но я не сомневался, что дом надежно охраняют и в случае чего просто сожгут, особо не церемонясь. Но пока отрываться смысла не было, поскольку до места встречи с Тихоном было добрых полдня пути без привалов и остановок. Разместив бойцов, я сел у стены так, чтобы видеть входную дверь, и окно, выходящее на главную улицу. Окинув взглядом ребят, я почувствовал нарастающую волну беспокойства, лишь бы молодые и слон сработали все как надо. От их действий завтра во многом зависело, пойдем ли мы с трупом на закорках или быстро затеряемся в мешанине частной застройки и чисто выйдем в точку встречи. Поселок, как я и ожидал, был превращен в крепость, В каждый каменный дом вели забетонированные ходы сообщения. На окраинах села удалось разглядеть хитро замаскированные колпаки дотов. В случае чего защитники спокойно могли удерживать позицию целой мотострелковой бригады, по моим прикидкам, около месяца или более того. И это даже если налетят вертушки. Солидно обустроились, трудно придется тому, кто будет их отсюда выковыривать. Ночь прошла тихо, но под утро жила рация, и на карте запестрели отметки о радиообмене. Наступление началось даже раньше намеченного срока. Приглядевшись, я определил направление отвлекающих и главных ударов. Сечевые шустро прокинули барону первого северо-восточного укрепрайона, открыв дорогу к радару. С запада и юго-запада ударили вояки и еще какая-то довольно многочисленная группа с неопределяемыми позывными. Военные подняли в воздух вертушки. Судя по отметкам, в поле вышло до двух третей личного состава группировки особой зоны «Карантина» а это около семи сотен бойцов. Вильна-Сич вывела до двух род, это примерно 200 человек, и еще сотни-три разрозненных сигналов. Черт, со стороны базы Альфы пошел интенсивный радиообмен. Узнавались позывные штурмовых групп отряда. Вышло не так много, около 70 человек. Горло подступил комок, душило непереносимые обиды за чужую глупость. Щелкнув тангенты, рации на прием. Я вслушался в свистящий. И бьющийся в треске кашля статистики помех эфир. «Нитка три, нитка три. Я сотни второй. Справа восемь, ориентир два. Вижу противника. Секты справа восемь. Как принял?» «Держу, держу их». Голос прерывался стуком очередей, ухнул разрыв гранаты, потом командир Долговцев с позывным «52» снова торопливо заговорил. «Блокирован возле жилого дома. Тут гвардейцы в экзах». Треск и свист, прерывающийся яростной стрельбой. «Не устоим. Отступать не. Суки, выхватили? Нитка три. Я полсотни второй. Блокирован. Есть угроза окружения. Иду на прорыв. Квадрат 12-41. Право 15. Ориентир 4. Дайте движуху навстречу, иначе задавят. У меня потери. 6200, 9300». Сигнал пропал и больше не появлялся. Зато в том месте возникло три кружка, обозначавших радиообмен сектантов. Это были уже окраины радарного комплекса. Альфовцы шли бок о бок с но обе группировки флангами не соприкасались, чем сектанты воспользовались в полной мере, рассекая наступавших и изолируя правой и, соответственно, левой фланги наступающих. Колючая волна боевой злости затопила грудь, подступая к горлу. Воякам было чуть легче, вертушки грамотно стригли позиции противника с воздуха, и временами эфир взрывался матерными похвалами летунам. Но техника, которую военные вытащили в поле, почти вся встала. Экипажи БМП и БТРов стали легкой добычей сектантских пулеметных расчетов и снайперов. Какой идиот придумал тащить проблемную технику так глубоко в зону? Сечевые, уже не стесняясь, гутарили по-английски. Часто слышала слающая отрывистая немецкая речь и трескучий польский говор. Из мешанина переговоров и картины, вырисовывающейся на карте ПДА, я понял, что пока штурмующие успешно выдавливают сектантов к Припяти. Скоро бой докатился и до нас. Стали слышны далекие звуки перестрелки. Пару раз грохнули разрывы. Кто-то бил из малокалиберной безоткатки, неотвратимо приближающейся к поселку. Я растолкал артельщиков и шепотом приказал. «Скоро тут будет жарко. Пора отрываться. Как только отойдем от селений на километр и свернем на проселок, ведущий к берегу, по сигналу гасим сопровождение. Все как учил. Стараемся не шуметь. А теперь тихо спим дальше». И все разошлись по углам, но тут на пороге появился бурун. Проводник не был встревожен, но нервозность сквозила в каждом его жесте. Он перекладывал автомат из руки в руку и прислушивался к звукам приближающегося боя. «Надо собираться, панове. Отступники прорвались. Скоро будут штурмовать село. Можем не успеть». Я поднял на него якобы сонный взгляд и с хрипотцой пробурчал. «А какого хрена ночью не вышли, пока стрельбы не было? Сколько раз повторять? Не нужны мне ваши секреты. Хочу просто вывести ребят из зоны и забыть, что все это было. Собирай своих, Сусанин, ети вас всех!» Бурон изменился в лице, но ничего не ответил и скрылся во дворе. «Понятно, что он и сам бы вышел ночью. Так действительно было вернее всего поступить. Но это если ведешь своих, за которыми не нужен постоянный догляд». А так мы вроде как под присмотром и в случае чего никуда не денемся, днем искать значительно легче. Я старался вывести провожатого из себя, заставить нервничать, даже бояться. И судя по взглядам, которые сектант кидал в нашу сторону, это мне удалось. Он подозревал меня только в трусости и желании любой ценой свалить, спасти свою драгоценную шкуру. Когда вышли, коробочка вокруг нас стала чуть просторней. Сектанты не обращали на тех, кого вели, никакого внимания. Видимо, Бурун поставил своим задачу ускорить темп, а не пасти нас. Поэтому конвоиры смотрели больше по сторонам и назад, слушаясь в приближающейся канонаду. Через полчаса вся наша компания вошла в зону довольно густых лесопосадок, и проводник резко свернул на северо-запад. В воздухе запахло речной сыростью, счетчики радиации стали потрескивать чаще. Я аккуратно смотрелся и поправил душегубку, опустив маску на лицо. Ребята подобрались, и затрещала рация проводника. Тот отошел метра на четыре и что-то забормотал в кулак. Дождавшись, когда он закончит говорить, я приостановился, поправив поясной ремень и резко припав на колено, три раза выстрелил из пистолета в голову и спину буруна. Немецкий пистоль не подвел. Проводника словно сдернуло с места, и он на полушаге ткнулся носом в землю. В такие моменты все чувства необычайно обостряются, и я спиной ощущал, как ребята тоже начали работать с конвоем. Неожиданно напряженную тишину разорвал крик. Бурун еще падал, а я уже разворачивался лицом назад. Один из конвойных блокировал руку слона с ножом и, повалив артельщика на землю, покатился с ним в обнимку на обочину грунтовки, по которой мы все это время шли. Все бы ничего... Только вот именно там угнездилась воронка, жадно сосущий воздух, и казалось подрагивающе в предвкушении новой добычи. Не думая ни секунды, я поймал в прицел голову сектанта и выстрелил два раза. Парень был в шлеме, но, как и в случае с Буруном, горшок сектанту не помог. Голова его дернулась, но хватка не ослабла. К отцу ринулся Андрон и добивший своего клиента Денис. Слона выдернули из цепких лап аномалии, а сектанта затянула в то же мгновение с громким чмокающим звуком. Оглядевшись, я понял, что все кончено. Сектанты легли почти одновременно, инцидент с противником слона был единственной фальшивой нотой в общей симфонии. Слон сидел на поваленном телеграфном столбе и тяжело дышал, потирая запястье правой руки. Присев рядом, я поинтересовался. «Но как дебют после долгого сидения в запасе?» «Нормально». Не привык я ножиком-то орудовать. Пистоль зацепился за петлю в разгрузке. Слон перевел дух и начал подниматься. Вот и пришлось импровизировать. Ну как, дальше идем или ждем кого? Идем. Я тоже поднялся, радуясь, что под маской друг не видит улыбки. В следующий раз просто встану рядом и буду смотреть, как ты ошибочку исправлять будешь. Говорено было раз двадцать. Из них пять точно тебе. Проверяйте снарягу перед выходом тщательней. Как дитя у малое себя повел. Честное слово. Слон кивнул и стал ощупывать разгрузку и что-то незаметно поправлять. Покидав трупы в аномалию и прибрав место событий, мы двинулись дальше. Я выслал в голову, выслать в голову организм. здесь отправил головной дозор. Норда и Дениса для связи велел пользоваться только эстафетой. Проселок все круче сворачивал на северо-запад. Лес кончался. А метрах в трехстах впереди, слева, виднелось скопление в ветшалых построек и почти рухнувшие в реку Дощатый, лодочный причал. Прибежал Денис и, наклонившись близко ко мне, доложил. В деревне тихо, нет движений в домах, по периметру тоже никого. Норт говорит, что надо обождать. Добро, иди к нему, пусть наблюдает, сам сядешь на северо-востоке. Вон, видишь, кустарник, а справа оврагами все изрыто. Видишь? Выбери позицию, чтобы держать причал и грунтовку на входе в деревню. Лежи и наблюдай. Кого увидишь, сразу не гаси. Дай знать то нам мне. Понял? Есть передать указания и занять позицию на северо-восточной окраине. Денис Рысью умчался назад. Парень делал успехи. Без особых сложностей сработал опытного бойца с близкого расстояния, наверняка глядя прямо в глаза. Теперь этот волчонок сможет охотиться сам. На душе стало чуть спокойнее. Скомандовав привал, я вызвал карту зоны и снова обновил мониторинг обстановки в районе Припяти и радара, попутно вслушаясь переговоры на известных частотах. За последние пару часов силы штурмующих продвинулись далеко на юго-запад, подошли кое-где вплотную к окраинам города, обтекая крупные очаги обороны сектантов и оставляя для блокирования засевших там сил небольшие отряды, в то время как основные силы двумя колоннами готовились войти в город. Дальше всех прошли вояки, реализовав преимущество господства в воздухе. Но после того, как сектанты свалили два борта, вертушки ушли, оставив мотострелков почти ни с чем. Военные силами до двух род закрепились на окраине и подавили сопротивление мощного узла обороны, объединившего в себе три многоквартирные пятиэтажки. Сектанты пытались выбить их оттуда, но пока безуспешно. Штурмовые отряды свободных, напротив, старались обходить препятствия. Их задачей было выйти в район гостиницы, откуда, как я знал, ведет разветвленная сеть тоннелей к сердцу Братства Обелиска, подземному лабораторному комплексу. «Альфа» тоже не терял времени даром. Группа численностью до взвода пробила оборону сектантов в районе радара. Судя по докладам, сама антенна была уничтожена саперным отделением под командованием родного брата моего старого знакомца Василя. Теперь остатки «Альфовцев» концентрировались на северо-восточной окраине радарного комплекса и готовились к спуску под землю. Помогли мои карты. Не зря я пер их в особый отдел. Лишь бы нашли безопасную дорогу, Тогда есть шанс выйти к лабораториям без потерь, опередив сечевых. На поверхности соседи несли серьезные потери и не продвинулись дальше окраин ни на метр. Похоже, достигнуто то расстояние, на котором капкан лязнет челюстями и большая часть штурмующих окажется в западне. Но что это будет? Послышался тоновый сигнал. В деревне кто-то появился. Я вынул монокуляр и пошарил оптикой по местности. К причалу от грунтовки быстро двигалась фигурка в брезентовом плаще, но на этот раз без сиротского Сидора за плечами. Тихон сдержал слово и вовремя вышел в точку встречи. Оглядев окрестности еще раз, я запросил снайперов, те маякнули, что подорожник вышел в квадрат чисто. Велев я друг группы занять позицию по периметру пирса, я пошел навстречу с беспокойно расхаживающим туда-сюда по дощетому настилу причала Тихона. Завидев меня, подорожник успокоился и, подойдя, сунул мне в руку черный до да боли знакомый тубус. Держи, служивый, и давай убираться отсюда. Чую, расколют наше жульничество. Так кто ж против? Ты лодку нашел, следопыт? Там в камышах плоскодонка жестяная спрятана. Первыми переправились Слон с Денисом. Оказавшись на правом берегу реки, они растворились в густых камышовых зарослях, а лодку мы притянули назад на бечевке, привязанной к корме, Управиться удалось за 30 минут. На правом берегу было пустынно. Невдалеке справа тянулась полоска зеленки. На этом берегу уже была поздняя весна. Молодые деревья оделись в мелкие, тускло поблескивающие в неярком дневном свете листья. Но треск дозиметра все расставил по своим местам. Окажись мы тут без защиты, уже к вечеру можно будет заказывать поминки. Наш небольшой отряд рысью двинулся к цели, а у меня перед глазами маячила крохотная искорка, Поющее что-то пока мне непонятное, но зато я теперь точно знал короткую дорогу к камню. Спустя еще шесть часов группа вышла в район моста через реку. На этой стороне нам нечего было опасаться. Военные здесь ничего не предпринимали, в эфире царил хаос, поскольку войска штурмующих, усиливая нажим, все же медленно продвигались от окраин городской больницы. Старались как можно быстрее владеть подходами к гостинице и выйти на рубеж нанесения основного удара. Мы поднялись чуть выше моста и, наконец, достигли пристани, где стояла пара полузатопленных катеров у причала и совершенно нетронутый, воняющий ржавчиной и соляркой буксир. Я отдал приказ использовать резиновые баллоны, которые загодя потрудился достать через бродяг, постоянно торчавших в старательском приюте и перебивающихся случайным заработком по мелочевке». На этот раз первыми пошли мы с Нордом. Вода была студеная, но комбез пока держался, хотя снарягой стало заметно тяжелее, набухнув от влаги. Рация все время работала на прием. Слышались отрывочные сообщения от разрозненных, расшлеленных на израненное, озверевшие от чужой собственной крови, группки людей, зубами вгрызающихся в пропитанную смертью и отравленную радиацией землю. Когда переправлялись Андрон и Тихон, со стороны города послышался знакомый вой — Кто-то применял системы залпового огня. Но зачем? Всем известно, что снаряды ухнут в пустоту. Стоп! Замысел капитана в братство обелиска проступил с полной ясностью. Что-то щелкнуло, и разрозненные куски головоломки сами собой сложили стройную, жутковатой красоты картину. Я остановившимся взглядом смотрел на экран ПДА, где на тактической карте вдруг разом погасли сотни меток, отдельных старателей и целых групп штурмующих, да и самих сектантов, Ценою собственной жизни заманивших врага в смертельную ловушку. Пользуясь знаниями, полученными от союзников, сектанты применили старый как мир тактический прием. Так духи заманивали наши мотоманевренные группы в места, где их перемешивали в кровавый фарш пристрелявшиеся вражеские минометы или было поставлено управляемое минное поле. Только тут в качестве такой смертельной земли выступили несколько пространственных аномалий территории Белого Глума, Думая, что каким-то образом сектантам удалось приманить зыбкоземелье, поскольку в таких загаженных землях, как западные области Припяти, их распознать вообще невозможно. Вот разведки группировок и купились. Выведывали минные поля, искали схемы укрепрайонов, с трудом их находили, а потом, бравым наскоком, пошли, решив, что обхитрили всех. На горизонте слева разгоралось ослепительное белое зарево. Залп из наземных установок был небольшим. Очевидно, притягивались только те аномалии, в которых до спуска механизма аннигиляции оставалось на один плевок. Теперь в городе было, по заговорившей с новой карте, не более двухсот человек, из пришедших более чем полутора тысяч. Боги войны получили сегодня щедрые подношения. Я спрятал коммуникатор в карман разгрузки и махнул рукой по морочневшим артельщикам, давая знак «Продолжать движение к цели». Огонек перед глазами горел все ярче, музыка камня звучала в голове все громче, но не мешала сосредоточиться. Путь через лесной массив на северо-востоке был довольно прост. С этой стороны станции никто толком не охранял, и именно здесь находился спуск в систему воздуховодов, проложенных вплоть до помещений второго энергоблока, где теперь стоял обелиск, окруженный силовым полем, все более и более истончавшимся под ударами ткачей и их земных союзников. Я не зря ходил на кордон и выслушивал сопливое оправдание тамошнего вооруженного воротилы. сверни сам того не ведая, выложил всю подноготную своего путешествия за счастьем, которое он по сей день хлебает полным половником. Шахов тогда показал им именно тот коллектор, возле развороченного входа, в который мы теперь стояли. Я построил бойцов и начал разъяснять задачу. Впереди около полукилометра тоннелей, возможно, часть из них заминирована. Наша цель – реакторный зал второго энергоблока. Подходы к нему не охраняются. Камень накрыл все неким защитным полем, и сектанты держатся в стороне. Но где-то непременно есть отряд охранения, который скоро будет здесь. И еще кое-что. Задача – пройти по сервисным коридорам на юго-восток, занять оборону в машинном зале и удерживать подходы к залу с артефактом до того, как я все закончу. И по возможности до того, как наш замысел будет раскрыт. Закрепляемся и бьем всех, кто полезет из щелей. Если сигнал от меня не последует, пробейте полу западной стены зала и уходите коридорами в сторону пристани. Там будет ждать Тихон. Я посмотрел на подорожника вопросительно. Тот кивнул. Мол, не подведу. Это все. Вопросы, замечания, предложения. Артельщики молчали. Что тут можно сказать? Раз задача поставлена, приказ получен, а впереди ждет верная смерть. Никто до конца не верил, что удастся выйти из этого месива живыми. Сектанты пустят в ход все средства. Постараются просто закидать моих бойцов своими телами, лишь бы не дать мне испоганить свою святыню. Но тогда полезли. Тоннели везли к нижнему этажу подземной части станции. Нам предстояло подняться на уровень четвертого этажа, равного по высоте панельной типовой пятиэтажки, и закрепиться в машинном зале, где раньше стояли мощные силовые установки системы вентиляции и охлаждения. Теперь это было пустое, захламленное помещение величиной с футбольной поле, с дырами проломов, ведущих частью к реке, частью в глубину комплекса. Адесид хорошо описал дорогу до лестницы, да и светлячок, указывающий дорогу к обелиску, разгорался все ярче. Свет теперь мне вообще не был нужен. Застряли мы только, когда прошли метров семьсот. Единственный проход был заминирован густой сеткой растяжек и противопехотных мин. На проволоке уже скопилась бахрома осевшей пыли. Сюда давно никто не заглядывал. Мы с Михаем немежко сели за работу, стараясь проделать узкий пароход, не затронув основные узлы закладки. Кропотливая работа, когда от напряжения слезятся глаза, и через какое-то время начинают предательски наливаться тяжести и подрагивать пальцы, затянулась на добрых два часа. Михай почти упал возле стены Я ожидал сигнал фонариком и пошел назад, чтобы одного за другим вывести бойцов на чистую землю. Продвижение шло медленно, в абсолютной темноте, без карт и ориентиров и с мертвенно-черными экранами ПДА, которые разом отказали без видимых причин. Путь к машинному залу растянулся на целых три часа. Время я определял по механическим часам со светящимся циферблатом. Стрелки показывали 19.45, когда позади и впереди послышались шаги и голоса. А потом по стене справа, впереди, стеганула строчка вышибленной из стены автоматной очередью бетонной крошки. Нас обнаружили, но судя по тому, что противник так долго не давал о себе знать и напал не в узком коридоре, а в достаточно широкой воздушной шахте, силы сектантов только еще подтягивались, и мой расчет оказался верным». Мне лично ПНВ не был нужен. Искра, испускаемая ключом, освещала пространство в радиусе метров сорока. Словно кругом был обычный пасмурный день. Только свет был странным, окрашивая все вокруг, то коричневые оттенки. Уже не особо скрываясь, я отдал команду голосом по короткой связи. Работаем в полную силу, нас обнаружили. Идем на прорыв парами вперед. Бой в ограниченном пространстве ничем кардинально, кроме дистанции контакта, не отличается от обычного. Пары продвигались вперед под прокрытием огня тех, кто давил лезущих из боковых коридоров сектантов, многие из которых были в бинтах и двигались вяло. Откуда-то пришло знание, что каждому бойцу в секте вживляется симбиотический модуль послушания, на который негативно действовало излучение камня. Поэтому мы довольно быстро опрокинули и первую стихийную атаку все пребывающих и пребывающих врагов, и на плечах последних ворвались в совершенно пустой и темный машинный зал, в северной стене которого стояла абсолютно гладкая бетонная стена. Это был тупик, прохода не было. Видимо, каким-то образом сектанты нашли способ замуровать пробитый в стене пролом, наглухо перекрыв доступ к помещению второго энергоблока станции. Но времени на рассуждение не оставалось. Следом, ступая по трупам своих менее везучих собратьев, уже спешили новые враги. «Занять оборону? Возле северной стены. Денис, Норт, на фланге. Слон, Михай, держите фронт. Ищите укрытие. Ям тут предостаточно. Михай, давай сумку с саперными причиндалами. Стену надо рвать, иначе все зря. Патроны беречь. Дайте мне два часа, ребята. Бить только наверняка». Достав из саперной сумки молоток и прихваченный с железнодорожной насыпи костыль, я лихорадочно начал долбить стену под шурфы для зарядов. Бетон поддавался плохо. Видимо, денег не пожалели, взяли что-то качественное. Под руками и почти у самой головы чиркали осколки. С визгом рикошетируя, отскакивали пули. Враг наседал. Что-то чувствительно ударило в спину, но я продолжал долбить. Ребята пока успешно сдерживали сектантов, которым мешали узкие проходы. Более чем по одному за раз в них было не протиснуться, численное преимущество пока реализовать не удавалось. Но я знал, что это ненадолго, скоро сопера расширит проходы, и тогда нам не устоять. Наконец, спустя долгих сорок минут, я начал закладывать заряды, продолбленные углубления. Огонь по мне усилился, противник точно знал, куда ведет замурованная дыра, поэтому, не считаясь с потерями, старался мне помешать. Зажав в руке подрывную машинку, я бросился в яму из-под какого-то вывороченного с корнем агрегата. Одновременно заорал, перекрывая гул боя. «Берегись! Подрыв!» Пол под ногами вздрогнул. В воздухе стало темно от тучи бетонной пыли и крошевой щебней кусков арматуры. Взрывная волна пошла в сторону противника. Все, кто стоял или только входил в зал, были сметены и отброшены назад в дыры тоннелей. Не теряя времени, оглохший, почти ничего не видящий, в поднятой взвесе, я вскочил и бросился к стене. Пролом получился узким, я едва мог протиснуться туда ползком. Нормально. Теперь вернуться, посмотреть, что с ребятами. Команду укрыться слышали все, только слон тряс головой, видимо, прилетело осколком бетона по башке. Стареет ветеран, я уже начал жалеть, что взял его с собой. Знаками, поскольку оглохли все, бойцы один с другим показывали, мол, порядок. Словно говоря, сквозь вату я прокричал осипшим от натуги голосом: Занять оборону! Теперь уже недолго осталось. Дайте мне час, больше не прошу. Держаться, мужики. Надо простоять еще час. Вы сможете? Я знаю, что сможете. Я быстро, я сейчас, мужики. Разгребая обломки щебня и оставя за спиной возобновшуюся с новой силой по льбу, я полз вперед и внезапно упал почти с двухметровой высоты. Зал был пуст, камня нигде не было, даже в том месте, где артефакт присутствовал во всех видениях, посланных мне за эти долгие полгода. Поднявшись на ноги, я побрел туда, где должен был находиться камень. Песни ключа звала, манила войти в портал, который поднимет пустому сейчас постаменту. Что случилось? Почему все? Свет исчез. Я мгновенно ослеп, на глаза опустилась кровавая пелена, все тело и даже душу пронзили иглы острой незамутненной боли а потом пришел знакомый голос. «Ты ловко все придумал, о, ступающий в паутине. Нам даже пришлось оставить поле боя. И я лично лишен удовольствия растоптать твоих так называемых братьев, изменяющих». Это был тот самый пришелец, которого я встретил, во-первых, тогда у портала, и, во-вторых, совсем недавно, когда изображал отчаявшуюся жертву обстоятельств. Сейчас я не видел его, но чувствовал раздражение в его голосе. Тьма багровой пеленой застилала глаза. Я вскинул автомат и выстрел, как мне показалось, в том направлении, откуда доносился голос. Ответом был только смех, отражающийся от пустых стен. «Ты слеп, ступающий в паутине. Ты привел своих друзей на погибель. Послушай, как они умирают сейчас там, за стеной». Неожиданно, как по волшебству, ожил ПДА, и я действительно услышал переговоры своей бьющейся насмерть группы. Но паники в их голосах не было. Парни воевали грамотно, не подпуская сектантов на бросок гранаты. Дрогнул пол, я упал на колено, уперевшись прикладом ковруши в пол, коснулся другой рукой земли и ощутил под руками кафель. Боль стала нарастающими волнами затапливать сознание, вытесняя все остальные мысли, но я нашел в себе силы подняться. — У тебя нет больше защиты, человек. Я могу сделать с тобой что угодно, а потом выпотрошу и заберу этот проклятый кусок кварца. Это будет чертовски больно, человек. Ткач был уверен в моей беспомощности. Некая сила, подхватив меня с пола, вырвала из моих рук оружие, глухо звякнувшее об пол, подняла тело над землей. Сквозь волны боли и подступающую тошноту проступало только одно желание — хоть на мгновение увидеть врага, дотянуться до пистолетов на бедренной кобуре и закончить этот театр абсурда. Навсегда. Вдруг на самом краю сознания я почувствовал зов — Но это был не кровохлеб, слишком слабым было касание, слишком боялся тот, кто пытался заговорить со мной. От источника пришел импульс узнавания, радости и отчаянного желания помочь. Робкий лучик пробил красную пелену, застившую глаза. Некто пытался рассеять морок, насылаемый ткачом, но лишь пробил дырку в покрывале и через который я увидел край пустого бассейна и четырехметрового пришельца, державшего меня в захвате, не касаясь тела непосредственно. На ум приходил только телекинез, которым так ловко умели пользоваться ягеры. Превозмогая боль, я нащупал левой рукой пистолет и, выхватив его, выпустил все двенадцать пуль двумя очередями в голову существа, почти доконавшего меня. Ткач уже почти подобрался вплотную и не ожидал атаки — Пулями ему разворотила приплюснутую голову, вышибив все три пары глаз. Послышался рев. Хватка оков, удерживающих меня в воздухе, не ослабевала, и тогда я вынул из рукавного шва нож, что из силы рванувшись вперед. Прыжок, к моему удивлению, получился. И вот я уже кромсал голову существа из другого мира, не обращая внимания на ответные удары. Рев затих. Ткач рухнул навзничь, красный туман отступил, а вместе с его исчезновением вернулся свет, испускаемый ключом. Оставив тушу пришельца в луже красной, как и у всех нас крови, я попробовал встать, и это у меня получилось. Странно, мне всегда казалось, что кровь у пришельца зеленая или голубая. Нет, видимо, у всех, кто хочет быть счастливым, кровь только красного цвета. Я огляделся и посмотрел на часы. Циферблат был разбит, из-за сетки трещин было не разобрать, Сколько времени длился этот кошмар? Закончился ли бой? Уцелел ли хоть кто-то из тех, кто дорог мне? Обелиск из переливающегося, похожего на кварц минерала, выселся на том самом месте, где и должен был находиться. Воздух передо мной задрожал, и открылся бледный, с едва видимыми границами, портал. Не мешкая ни секунды, я быстро шагнул внутрь. Песня ключа уже сводила меня с ума, заполняя собой все уголки сознания. Я ничего не видел, кроме сияющего, как тысячи солнц, куска кварца. Шагнув из провала между мире, я расстегнул комбес и вынул ключ». Свечение разом исчезло, на ладони остался кусочек камня точно такого же цвета, что и сам обелиск, только с крохотными вкраплениями голубого и красного. Обелиск загудел, и прямо напротив моего лица открылось небольшое углубление, куда я вложил осколок, именуемый ключом. В тот же миг земля задрожала, и все вокруг наполнилось оглушительной какофонией звуков, в которой я, казалось, различал крики людей, рык химер, предсмертные мысли, гибнущих в своем убежище, изменяющих, бьющихся с втрое превосходящими силами разных существ, многих из которых я даже не возьмусь описать. Ткачи таяли в воздухе, их ручные твари, почувствовав свободу атаков чужой воли, стали сначала бестолково метаться, а потом набрасываться на всех, кого видели вокруг. По всей зоне с гудением схлопывались аномалии. Исчезали, затягиваемые притяжением своих миров, разные существа – ягеры, мозгоед. Даже плоть стайками вспархивала – В вихре водоворотов исчезало в воздухе, но я чувствовал, что зону покидают не все, далеко не все, а лишь та малая часть, что либо была призвана ткачами, либо просто немыслимыми дорогами случайно пришла на землю. «Проси, как мы можем помочь тебе?» Голос пришел отовсюду, сильный и чистый, он не имел эмоциональной окраски и не мог принадлежать ни мужчине, ни женщине. В горле было сухо, голова кружилась, и я просто свалился навзничь, не в силах стоять на ногах. На память пришли слова Сухаря, Реда, призрака из тоннелей над могильником, убитого мной снайпера-наемника, майора, нанятого сектантами и погибшего за то, во что он верил, американца, отдавшего жизнь за благополучие жены и маленькой девочки со странным именем Пруденс. Десятки голосов звали и просили меня о чем-то, но в конечном итоге все слилось в слова – «Хотим жить счастливо». И вдруг я понял смысл существования камня, смысл зоны вообще. Он раскаивался. Его с самого начала мучила каждая смерть, вызванная его появлением здесь. Даже малое и мелкое существо, вроде кузнечика, по понятиям этой на первый взгляд бездушной холодной глыбы кварца, было тяжкой потерей. Я испытал отголоски того ужаса, который испытал камень, сознав гибель первого разумного существа тысячи миллионов лет назад. С тех пор он упорно решал уравнение счастья, стараясь, чтобы эта субстанция была у всех там, куда камень заносили червоточенные мироздания. Но только столкнувшись с человеческой философией, он решил уравнение окончательно. Поэтому просьбы и выглядели так причудливо. В зоне были счастливы все, потому что у каждого тут была цель. В самом деле, каждое мгновение жизни здесь наполнено смыслом. Всегда есть цель, как бы странно и причудливо она не выглядела. Пришелец постарался, чтобы это было так. Камень верно понял смысл уравнения. Счастье – это состояние, когда ты нужен не только другим, но и когда ты ощущаешь смысл и необходимость каждого своего поступка, каждой мысли и слова. Ибо без этого гаснет свет души, исчезает искра, теплящаяся в каждом человеке, которая горит тем ярче, чем яростнее человек борется за осуществление заветной мечты, выполняет свой долг не для галочки, а лишь если того требует его сердце, отдает себя без остатка тому или той, кто стал для него средоточием всего сущего. Но проявляется это заветное желание только в тот миг, когда кроме заветной цели нет больше ничего – а остальное отступает на задний план, осыпавшись словно шелуха, и остается только оно, это самое единственное заветное желание – быть счастливым, проступающее и почти осязаемое. Когда на карту поставлено все и впереди только край пропасти и спасительная ниточка – это самое заветное представление о твоем счастье. Так или иначе, в зоне все знают, что это и как сделаться его обладателем, и каждый по-своему копит силы для последнего рывка, для единственно верного решения. Поэтому, как бы люди не хотели уйти отсюда, они все равно возвращаются. Ибо чем дальше от них серое, хмурое местное небо, тем более тусклым становится огонек, теплящийся где-то глубоко внутри. «Я хочу...» — голос мой скрижетал, каждое слово царапало глотку — И не знаю, говорил ли я вслух или просто громко думал, чтобы над моей головой никогда не было ни клочка чистого неба. Пусть в любом месте, где бы я ни появился, оно всегда будет серым, как в то утро, когда я встретил Дашу. Только небо напоминает мне о том времени, когда я действительно почувствовал себя полностью счастливым». «Хорошо, так и случится. Можно передать просьбу Ивана, который потерялся в подземелье? Мы слышали все, что ты думал». У всех будет шанс получить желаемое. В свой срок так и случится. Каждый должен говорить только за себя. Тогда я пошел. Ребята там». Голова закружилась. Говорить и даже думать сил уже не осталось. Свечение камня стало нестерпимо ярким. И вдруг пропало. Все окутал сумрак. Встать я так и не смог. Дополз до автомата и, опираясь на него, как на костыль, поднялся, но свалился опять. Сил добраться до края дыры в стене уже не осталось. Оттуда уже не слышно было звуков боя или у меня снова заложило уши. Неожиданно руки коснулось что-то теплое и живое. На грудь не прыгнул подросший солнечный зайчик. Сухая и горячая терка крохотного язычка чернобыльского кота защекотала нос, щеки, верхнюю губу. Этот пушистый подарок охотника спас мне жизнь, позволив увидеть ткача и на короткий миг переломить ход схватки. Поглаживая кота, я отключился. Пришло черное забытье. Очнулся я от мерного покачивания и капель влаги на лице. Меня несли на носилках. Начинался дождь, резкий осенний ветер приятно обдувал лицо. «Командир!» «Ребята, он очнулся!» Это был голос Юриса, родной голос. Носилки опустили, и я увидел артельщиков. Чумазые, перетянутые кое-где кровавыми бинтами, но целые и в полном составе. Они подходили и наперебой рассказывали, и не было конца всеобщему ликованию а над нашей головой собирались сизые облака, с полохи грозы на горизонте пророчили близкую бурю. Но я знал, что пока надо мной серое и хмурое чернобыльское небо, а вокруг проверенные боевые товарищи, почти братья, счастье всегда будет где-то рядом. Светлая горечь утраты лишь подчеркивала то, что, без сомнения, Антон Васильев – счастливый человек. «Ведь теперь я знаю, что это такое», И ожог от этого всеобъемлющего чувства до конца жизни не даст позабыть, каково это – быть совершенно счастливым.